У моих ног широкий, неторопливый Днепр катил волны, покрытые завитками зеленой пены. Посреди реки, под взорванным железнодорожным мостом, протянулись островки, окруженные камышом и кувшинками, которым причалили брошенные лодки. Баржа вермахта пересекала реку. Выше, на другом берегу, Ржавел наполовину увязнувший в песке завалившийся на бок катер. Лавру скрывали деревья. Я видел только желтый купол колокольни, слабо отражавший бронзовый свет восходящего солнца. Я повернул к дворцу. В воскресенье или нет, а работа ждать не могла. К тому же ожидалась форкоманда Пенштаба. Они прибыли поздним утром со своим командующим оберштурмфюрером доктором Кригером. Кригера сопровождали оберштурмфюрер Бройн, некий Браун и гауптман С.П. Крумме, шеф нашей арпо. Томас остался в Житомире и приехал через несколько дней с доктором Рашем. Кригер и его коллеги Заняли противоположное крыло дворца, где мы уже навели порядок. Наши евреи трудились, не покладая рук. На ночь мы их загоняли в подвал рядом с прежними камерами НКВД. Блобель навестил нас после обеда, поздравил с новыми достижениями и снова уехал в Житомир. Он не рассчитывал там задерживаться. Город уже был Юденрайн, «Очищен от евреев». Командование очистило гетто в тот день, когда мы добрались до Киева и уничтожило 3145 оставшихся евреев. Еще одна цифра для наших рапортов. Скоро ее дополнят и другие. Кто, иногда я спрашивал себя, оплачет всех расстрелянных евреев? Всех еврейских детей, закопанных с открытыми глазами, в тучный украинский чернозем, если их сестры и матери тоже убиты. Если убили их всех, то и оплакивать некому. И в этом тоже, наверное, одна из составляющих идей. Моя работа продвигалась успешно. Мне предоставили надежных людей, мельниковцев, они отбирали осведомителей, И даже обнаружили трех большевиков, в том числе одну женщину, которые были немедленно расстреляны. Благодаря мельниковцам я вербовал дворников. Эти люди, что-то типа советских превратников, оказывали услуги информаторов сотрудникам НКВД, но без колебаний согласились делать то же самое для нас взамен на незначительные льготы или деньги». Вскоре они выдали нам офицеров Красной Армии, переодетых в штатское, комиссаров, бандеровцев, еврейских интеллигентов, которых после короткого допроса я отсылал Гефнеру и Янсену. Те, в свою очередь, продолжали заполнять пойманными евреями здание девятого госкино. После взрыва крепости город затих, вермахт обустраивался, снабжение наладилось». Обыски проводились слишком поспешно. Утром в среду 24-го новый взрыв на куски разнес полевое управление штаба, занимавшее гостиницу «Континенталь» на углу Крещатика и Прорезной. Я спустился посмотреть. Улицу запрудили зеваки и незанятые по службе солдаты, глазевшие на горящее здание». Фельд-жандармы начали собирать гражданское население для расчистки завалов. Офицеры с чемоданами, одеялами, граммофонами покидали нетронутое крыло гостиницы. Стекло скрипело под ногами. В домах окрестных улиц взрывной волной выбило витрины и окна. Очевидно, погибло много офицеров. Но сколько именно, никто пока не знал. Внезапно сработал еще один детонатор, где-то ниже, по направлению к площади Толстого. Потом мощная бомба разорвалась в здании напротив гостиницы. Нас накрыло тучи щебня и пыли. Люди в панике бежали в разные стороны. Матери вопили, звали детей. Вверх по Крещатику, объезжая противотанковые ежи, Поднимались на мотоциклах немецкие солдаты и выпускали наугад пулеметные очереди. Улицы в мгновение ока заволокло черным дымом, вспыхнуло множество пожаров, я задыхался. Офицеры вермахта выкрикивали взаимоисключающие приказы, непонятно, кто из них командовал. Крещатик был завален обломками и перевернутыми машинами. Оборванные троллейбусные провода висели до земли. устоявшего в двух метрах от меня автомобиля взорвался бензобак. Опель вспыхнул, как спичка. Я вернулся во дворец. Сверху казалось, что горит вся улица. Слышались взрывы. Блобель только что приехал, и я представил ему отчет о ситуации. Подошел Гефтнер. и рассказал, что, воспользовавшись общим переполохом, большая часть евреев, запертых в кинотеатре около Континенталя, спаслась. Блобель приказал разыскать их. Я настаивал, что гораздо важнее сейчас еще раз сверху донизу обследовать места нашего расквартирования. Янсен разделил ОРПА и Ваффен сс на группы в три человека, и разослал их по всему городу, велев выламывать любую дверь, запертую на ключ, и особенно тщательно обыскивать подвалы и чердаки. Меньше чем через час один из них наткнулся в погребе на склад взрывчатки. Шарфюрер Ваффен служивший когда-то сапером, отправился проверять находку. Речь шла о 60 бутылках с горючей смесью. которую финны со времен Зимней войны окрестили коктейль Молотова. Похоже, здесь было только хранилище, хотя точно утверждать мы не могли, требовалось мнение эксперта. Кругом царила неразбериха. Янсен кричал, щедро раздавая удары хлыста нашим евреем, набранным на работы. Гефнер со своим обычным деловым видом, раздавал бестолковое поручение. Блобель, коротко посовещавшись с доктором Кригером, приказал освободить здание. Пункты отступления заранее не предусмотрели, и теперь никто не знал, куда идти. Пока спешно нагружали машины, я связался со штабом армейского корпуса, но офицеры там находились в жуткой запарке и предложили мне разбираться самому. К дворцу я пробирался сквозь дым пожаров и охваченную смятением толпу. Пока саперы вермахта пытались развернуть бронспойты, огонь быстро распространялся. Я вспомнил о большом стадионе «Динамо». Он находился далеко от места пожаров, около лавры на Печерских холмах. Маловероятно, что Красная Армия позаботилась заминировать и его. Блобель... одобрил мою идею и направил туда груженные автомобили и грузовики. Офицеры занимали оставленные бывшими хозяевами кабинеты и раздевалки, до сих пор вонявшие потом и хлоркой. Солдаты поднимались на трибуны, а евреев, которых пригнали под усиленной охраной, усадили внизу на траве. Пока мы выгружали и разбирали документацию, ящики, пишущие, машинки, а телефонисты устанавливали аппараты, Блобель связался со штабом армейского корпуса. И опять нам приказали все демонтировать и грузить обратно. Вермахт выделял нам квартиры в бывшей царской резиденции. Пришлось паковать все заново. Целый день мы потратили на переезды. Только фон Радецкий, казалось, радовался нашей возне крик ист крик он шнапс ист шнапс война есть война а шнапс есть шнапс свысока бросал он тем кто жаловался вечером я наконец обратился за сведениями к своим помощникам мельниковцам требовалось узнать как можно подробнее о плане красных Взрывы явно координировали. Мы должны были срочно задержать мятежников и опознать их. Растопчина у Абвара имели сведения о некоем Фридмане, известном агенте НКВД, главе агентурной разведки и диверсионных групп, организованных перед отступлением Красной Армии. Саперы утверждали, что речь просто идет о заранее заложенных минах замедленного действия, Центр превратился в ад кромешный. Прогремело еще несколько взрывов. Пожары уничтожили весь Крещатик от Думской площади до площади Толстого. Бутылки с коктейлем Молотова, спрятанные на чердаках, лопались от жара. Желеобразная смесь стекла по лестницам домов, подпитывая огонь, который постепенно перекидывался на параллельные улицы, с улицы Пушкина на улице Меринга Карла Маркса Энгельса вплоть до улицы Октябрьской революции, проходившей под нашим дворцом. Обезумевшее население взяло штурмом два огромных магазина Цум. Фальт жандармерия многих задержала и хотела передать нам, а остальные сгорели заживо. Жители центра бежали, сгибаясь под тяжестью тюков и толкая впереди детские коляски, заваленные домашней утварью, коврами, радиоприемниками, а дети надрывались от плача на руках матерей. Немецкие солдаты, не слушая приказов, прибивались к ним и тоже бежали. Время от времени внутрь дома проваливалась крыша, жутким грохотом ломая перекрытие. В некоторых местах я мог дышать только через мокрый носовой платок. Я давился кашлем и отплевывал густую мокроту. На следующее утро прибыл группенштаб и большая часть нашего подразделения во главе с Куна Кальсоном. Саперы, наконец, проверили наш дворец и извлекли ящики с взрывопасными бутылями. Мы вернулись в свои квартиры, как раз, чтобы встретить вновь прибывших. Вскоре появился передовой отряд командующего ХССП и расселился в царской резиденции, которую мы только что покинули. За ним следовали два батальона «Арпо», ставшие для нас значительным подкреплением. Вермахт взрывал здания в центре города, чтобы прекратить пожары. В музее Ленина нашли четыре тонны взрывчатки, готовой сдетонировать в любой момент, но саперам удалось ее обезвредить и оттащить ко входу. Новый комендант города генерал-майор Курт Эбергард постоянно устраивал совещание, где полагалось присутствовать с представителем группенштаба и штаба подразделения. Так как Керрига до сих пор никто не заменил, я выполнял его обязанностей. И Блобель часто меня просил его сопровождать, или, когда был слишком занят, посылал вместо себя. Почти каждый час группенштаб вел переговоры с командованием ХССП, к вечеру или к завтрашнему дню ждали самого Екельна. Утром вермахт еще выдвигал версию о диверсантах, переодетых в штатское, просил нас помочь отыскать их и обезвредить. Потом в течение дня Абвер раскрыл план большевиков, согласно которому еще до отступления Красной Армии было намечено и подготовлено к уничтожению около 60 объектов. Мы отправили туда с проверкой военных инженеров, и информация вроде бы подтвердилась. Мы обнаружили более 40 заминированных зданий, иногда находили взрыватели с беспроводными детонаторами, управляемыми на расстоянии. Саперы работали безостановочно и с максимально возможной скоростью. Вермахт решил прибегнуть к радикальным мерам, меры обсуждали и в группенштабе. В пятницу СП приступила к своим обязанностям. Собранная мной информация помогла задержать за день 1600 евреев и коммунистов. В дулагах, временных лагерях, И в лагере для евреев, и в лагере для гражданского населения, и в самом городе Фокт организовал группы для допросов, чтобы отфильтровать из общей массы пленных наиболее опасные элементы. Об этом я узнал на совещании у Эбергарта. Он с сомнением покачал головой, но армия требовала предпринять все, что возможно. Акты саботажа не прекращались. Молодой еврей пытался перерезать один из рукавов, проложенных саперами по дну Днепра и обеспечивающих водой их бронспойты. Зондеркоманда расстреляла еврея и шайку цыган, рыскавшую возле православной церкви в отдаленном от центра районе. Одно из наших подразделений уничтожило пациентов госпиталя имени Павлова. Приказ отдал Блобель. опасавшиеся, что душевно больные разбегутся, и в городе прибавится беспорядков. В Киев прибыл Екельн. После полудня он председательствовал на общем совещании, где также присутствовали генерал Эбергард, офицеры штаба командования шестой армии, офицеры Айнзац-группы, включая доктора Раша, и офицеры зондеркоманды. Раш явно чувствовал себя не в своей тарелке. Он молчал, стучал ручкой по столу, его несколько отсутствующий взгляд рассеянно скользил по лицам собравшихся. У Екельна, наоборот, энергия била через край. Он выступил с короткой речью об актах саботажа, опасности, существующей за огромного количества евреев в городе, и необходимости принять наряду с ответными мерами профилактические, причем самые жесткие. Штурмбанфюрер Генике, начальник третьей службы АНЗАТС-группы, ознакомил всех со статистикой. По его данным, выходило, что на сегодняшний день в Киеве насчитывается 150 тысяч евреев и постоянных жителей и беженцев Западной Украины. Для начала... Екельн предложил расстрелять 50 тысяч евреев. Эбергард горячо его поддержал и обещал техническую и материальную поддержку шестой армии. Екельн обратился к нам. Господа, объявил он, в вашем распоряжении 24 часа, чтобы представить мне план. Гер обергруппенфюрер будет исполнено. Вскинулся Блобель. Раш заговорил в первый раз. «Да уж, штандартенфюрер Блобель вас не подведет». В его тоне явно сквозила ирония, но Блобель принял его слова за комплимент. «Так точно, так точно. Мы должны ответить решительным ударом», — подвел итог Эбергард, закрывая заседание. «Я работал день и ночь, спал». если выпадала возможность по два часа. Но, если честно, активного участия в планировании операции я не принимал. Это взяли на себя офицеры Тайль-Команд, в данный момент ничем особо не заняты. Они расстреляли политруков, разоблаченных на допросе у Фокта, и еще нескольких подозрительных типов, схваченных в городе наугад. Вот, собственно, и все». Совещание шестой 6 армией и руководством ХССП возобновились на следующий день. Зондор-команда предложила место к западу от города, в районе Сырца, рядом с еврейским кладбищем, но уже за пределами населенных мест пролегали глубокие овраги, подходящие для нашего дела. «Поблизости еще находится товарная станция», — прибавил Блобель. Евреи поверят, что их просто вывозят из города. Вермахт послал туда геодезистов делать замеры. На основании их отчета Екельн и Блобель остановились на урочище то ли бабушка, то ли старуха, по дну которого протекал небольшой ручеек. Блобель убеждал офицеров. Приговоренные нами евреи, а никчемные, наносящие вред Германии типы. К ним же относятся все убогие из приютов, цыгане и прочие дармоеды. Но начнем мы с евреев. Мы внимательно изучали карты, выясняли, где лучше расставить оцепление, намечали маршрут и планировали транспортировку. Уменьшение расстояния и количества грузовиков позволило бы нам сэкономить бензин. Также следовало позаботиться о снаряжении и пропитании. Учесть надо было все. Для этого требовалось выбрать способ казни. Наконец, Блобель решился на сарденен пакунг Екель настаивал, чтобы оба его батальона Арпо задействовали в операции в качестве стрелков и конвоиров, чем сильно раздражал Блобеля. ведь еще имелись и Вафен СС Граф Хорста, и Арпо Гауптмана Круммы. Шестая армия выделила для оцепления ротные подразделения и предоставила в наше распоряжение грузовики. Между Лукьяновским и Еврейским кладбищем в 150 метрах от Оврага Гефнер намеревался устроить сортировочную ценных вещей. Эбергард требовал, чтобы мы Собирали ключи от квартир, снабженные бирками с адресом. Из-за пожаров и взрывов двадцать тысяч людей оказались на улице, и Вермахт хотел обеспечить их жильем как можно быстрее. Шестая армия доставила нам сто тысяч боевых патронов и напечатала на серой оберточной бумаге объявления на немецком, русском и украинском языках. Блобель, когда не изучал карты, суетился и находил время для другой деятельности. После полудня с помощью военных саперов он взорвал храм Успения Богородицы, чудесную православную церквушку XI века, стоявшую в самом центре Лавры. «Пусть украинцы тоже платят», — объяснял он с удовлетворением. Как-то мимоходом я обсудил это с Фоктом. потому что совершенно не понимал смысла подобной акции. Фокт полагал, что инициатива вряд ли принадлежала Блобелю, но не знал, кто мог ему разрешить или приказать такое. Без сомнения, обергруппенфюрер, его стиль. Во всяком случае, доктор Раш был вне подозрений. Мы его теперь почти не видели. При встрече я вскользь спросил Томаса, Что происходит с бригадой фюрера? Похоже, что-то не в порядке? Он поссорился с Екельным. И с Кохом тоже. Месяц назад Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, занял пост рейхскомиссара Украины. — По какому поводу? — спросил я. — Я тебе расскажу позже. Но долго он тут не продержится. Кстати, у меня тоже к тебе вопрос. Евреи в Днепре... «Ваша работа. Накануне вечером все евреи, пришедшие на шаббат в синагогу, исчезли. Утром их тела плавали в реке». «Армия жалуется», — продолжал он. «Все считают, что такие инциденты вызывают сильное беспокойство у гражданского населения». «Это не гемтлих». «А то, что готовится гемтлих? Приятно». Я думаю, что у населения очень скоро появятся другие причины для волнения. Не надо сравнивать. Наоборот, они будут счастливы избавиться от своих евреев. Я пожал плечами. Нет, это не мы. Насколько мне известно, конечно. Сейчас, знаешь ли, мы немного заняты. У нас другие заботы и другие методы. В воскресенье по всему городу расклеивали объявления. С целью дальнейшего расселения в разных областях Украины евреев приглашали собраться утром перед их кладбищем на улице Мельникова. При себе разрешалось иметь 50 килограммов вещей. Я сомневался в успехе этого маневра. Позади был Луцк, и слухи об участи, ожидающей евреев, просочились через линию фронта. Чем дальше мы продвигались на восток, тем меньше становилось евреев. Теперь они бежали с Красной Армией до нашего наступления. А ведь раньше, в самом начале, ждали нас с надеждой. С другой стороны, как верно подметил Генике, большевики упорно обходили молчанием нашей операции. В своих радиосводках они явно преувеличивая обвиняли нас в чудовищных зверствах, но ни разу не упомянули евреев. Возможно, по мнению наших экспертов, боялись нарушить священное единство советского народа. От наших осведомителей мы узнали, что многих евреев должны были эвакуировать в тыл, но их, очевидно, отбирали по тем же критериям, что и русских, и украинцев, прежде всего по профессии, в основном, инженеров, врачей, членов партий, квалифицированных рабочих. Большинство евреев, чтобы спастись, уезжали на собственные средства. «Непонятно», — добавил Геники, «если действительно евреи имеют такое влияние в коммунистической партии, им бы следовало прилагать больше усилий ради своих единоверцев. Они хитрые». возразил доктор фон Шевин, офицер Айнзацгруппы. «Если бы они открыто покровительствовали своим, то оказали бы услугу нашей пропаганде, что совершенно не в их интересах. Сталин тоже делает ставку на великую русскую национальную идею. Они приносят в жертву братьев своих меньших, чтобы сохранить власть». «Вы бесспорно правы», — согласился Геннике. Я улыбнулся про себя, с горечью подумав, что мы, как в средневековье, выстраивали силогизмы, умозаключения, подтверждающие друг друга, и полученные выводы вели нас по дороге без возврата.